Солнце зашло, закатилось, и уже встала низкая луна, Нависла над крестом Будда, над крестами с его товарищами убиенными, Над колами с пленницами В мучениях скончавшимися. Что луна, что рано вышла ты сегодня, бреднолица, уж не на свадьбу ль к брату любимому к Хорсу солнцу, Поторопливаешься. Ах, спросить бы буду у красного солнца, Ведь всю землю за день обошло, согрело солнце. В свете светозарны, о прекрасное солнце. Прости мне мою неслыханную дерзость, Но скажи мне, господине, Где черт моя есть? Прознала ли она про отцову муку? Поспешает ли закрыть от отцовы очи? Ах, спросить бы, буду у бледнолицей луны Всю землю луне теперь боюкать, Прекрасная сестра солнца, Прости мне, купцу, мою неслыханную дерзость, Скажи, госпожа, где моя воислава, Дождусь ли я, отец, черь свою? Так вот спросить бы у солнца и луны купцу русскому Буду. Но нечем Буду закричать, крикнуть мольбу своему прадеду солнцу, сестре солнцевой луне. И с лихой реченькой лишь глазами, говорит, разговаривает Буд. Реченька-то вот к ногам подбежала, у ног волной плещет. А до прадеда ему как до кричать. Был он злым буланом языку буда Будда, Солнцева правнука, И лишь жалкий клёкот, будто Грай вороней, вырывается из его глотки. И спустил Буд клёкот, и затих. И опять хочется ему веки смежить, Прикрыть глаза перед дорогой дальней, Путем в мир иной неблизкий. Но нельзя, никак нельзя уснуть Буду навеки, Потому что не наставил он доченьку родину. Вот так получилось, что не наставил. И уже помутнели у Руса глаза, И предсмертная пелена, яком мгла, накатила. А все всматривается, все всматривается буд. Квозь пелену в речную даль. Но что же не спешишь ты принять Отцов завет твоей славы? Но безлюдно гладь реки И пустынные ее берега. Только никнет на другом высоком берегу Трава от жалости. Да древо там стугою к земле преклоняется. Эх, далече залетели соколы, птиц бия. Да бесславно пирсовые закончили. Эй, Карна, готовь русам черные пополомы, Одевай их в траурный саван. Эй, Желя, скачи ты за место дочери славы Вверх по рус, в землю русскую, Размыкай огонь людям в пламенном роге. Пусть заплачут русские жены. Пусть застонут тихо невесты, Уже им своих милых Не мысляюсь, смыслите, Не думаю, вздумайте, Не очами повидать. Мгла на реку идет, Напряг руки буд, Хочет вырвать запястье из гвоздей, Не вырвать, добротно потрудились Вероломные убийцы, когда прибивали. Вот и не протереть глаз Буду, Серую мглу из глаз не прогнать. Дернулся Буд с креста, Что было последней уходящей силы, Застонал, замычал от боли и ушел. Отступил от руса смертный сон, Не смог оторвать Буд своих ладоней от креста, Не смог протянуть к глазам Свои руки, но пелена С глаз сама спала. И теперь Зорчий Зоркова снова Увидел бут реку, И из реки вышла к нему Его павшая в бою Жена Славена В белой зеленой Торочкой рубахе, Сложенной на голове тугой косой С купеческой серебряной Гривной на белой шее, С усерезями бахташанскими зелеными в ушах, вышла к нему Славена. Добрая память тебе, Славена, благодарствую, что уже пришла, а я думал, только к утру увидимся, думал, вот наставлю дочь и тебе, думал, за ночь и довезут меня до иного мира черная камони. а ты, ты вот, Сама пришла и обнимает руки Будо-Славену. И хорошо буду. не говала его всегда Славена Ни за золото, ни за богачество, За прорусость мягких кудрей, да очень синие любила. А ведь и можно было его любить. Пустошником никогда не слыл, Но и как мытари не копил чайги до да Рязаны, а что гостем торговым был, так это потому, что в деда и в отца не мог прожить без свиста ветровалых парусных пололоках, без костров в речной балоне, без девовища на страны заморские. Да видите дела за морями не одни гостевые устраивал. Заложился он с юности за Ольгу, великую княгиню, под ее покровительство стал, и когда скакал на добрых своих комонях на запад, через всю Европу по странам немецким, до Андалуса и Феранджа, то гость бы деял, да и примечал, что говорят в оных странах про королеву русов в Ольгу, Ольгу, и какую пользу для Руси из оных стран перенять надлежит. На период посольств часто Ольга Буда посылала, чтобы глазом купецким, въедливым врагов от друзей, заранее отличил, а и где он только не был Буд. На горбатой спине верблюда даже не раз скачался через пустыни добирался на юг до Басры, Ахваза, Фарса и Кермана, торговал мехами и воском в Дамаске. А в нынешний поход, потому на два лета и задержался, так дела Ольгины в Багдаде с халифом аль мути у которого мать из русов, рядил вадил, и не прослужился, с матерью халифа по-русски речи вел, ей про отечество поведал, доброй торговлей, взаимностями, арабами и Русью дорожку проложил, подкрепил.